Впрочем, жилищем его не назовешь, лучше сказать, стойбище. Так вот, простейшее стойбище – это ветровой заслон. Его строят из веток, сучьев, коры, возводя из них полукруглую или прямую стенку с наклоном в безветренную сторону. Полученный каркас переплетают ветками кустарников, конопатят листьями, мхом, травой. Это уже хорошее укрытие от ветра и дождя. Ветровые заслоны сооружают, или до недавнего времени сооружали, многие первобытные племена – аборигены Австралии, деды, д бушмены, вымершие ныне тасманицы и индейские племена. Ветровые заслоны строили и люди каменного века, в некоторых местах найдены остатки таких заслонов. Следующий образец допотопной архитектуры – шалаши. Они, можно сказать, естественным путем возникают из ветровых заслонов, если построить их близко один против другого с наклоном в разные стороны и так близко, чтобы верхние концы заслонов смыкались. Брошенные поверх них тростник или трава были первой крышей, построенным человеком. Из полукруглых заслонов получались круглые хижины, из прямых прямоугольные дома. Это когда заслоны д л и н н ы е Если же нет, то шалаш будет небольшим, примерно таким же, как и сооружаемые в наши дни охотниками-туристами. Во многих местах Западной Европы и в СССР найдены остатки жилищ людей каменного века, от простых землянок до больших домов, похожих на общинные поселения папуасов на Новой Гвинеи. В таком грандиозном сооружении, до 100 метров длиной, жила вся деревня, до 100 ч е л о в е к Дома с опорными столбами для стен и крыш появляются впервые в Верхнем Палеолите 35-10 тысяч лет назад. В ту пору многие жилища строились из костей мамонта. Пример тому круглая хижина площадью в 56 квадратных метров, обнаруженная при раскопках близ села Костенки на правом берегу Дона к югу от Воронежа. Здесь откопали более 20 жилищ, некоторые длиной до 35, а шириной до 15 метров. Знаменитые свайные постройки, более п о з д н е й архитектуры каменного века, неолитического времени, 7-5 тысяч лет назад. У берегов морских заливов, озер, рек на болотах сооружались тогда обширные поселения, в которых все дома строились на высоких столбах. В Европе пещеры еще продолжали служить временным убежищем для охотников и погорельцев. А свайные поселения разрастались в большие деревни. При их застройке отмечаются элементы примитивной планировки. В хорошо сохранившихся домах на сваях можно еще увидеть на прочных полах украшавшие из инкрустации узоры из березовой коры. Сохранились даже обрывки плетеных ц и н о в о к Уже тогда человек хотел жить с комфортом. Кончился неолит. Наступила эпоха бронзы. А дома на сваях еще строились в некоторых местах. Например, у нас, в Архангельской области, на берегах озера Лачия, в долине Дуная на Балканском полуострове и в Северной Италии свайные деревни сохранились до античного времени. И сейчас еще их можно увидеть в разных странах тропического пояса. Уже в досвайных домах верхнего палеолита остались ясные следы разводимых в них костров, а точнее сказать очагов. Существование дома, племени и самой человеческой жизни было бы невозможно без благословенного огня этого таинственного брата Солнца. Значение огня настолько всеобъемлюще, что нет ни одного народа на земле, который в своих сказаниях и преданиях не пытался бы объяснить его происхождение. Огонь представляется настолько большой ценностью, что согласно большинству мифов люди п о х е щ а ю т его у богов которые его ревностно оберегали и отнюдь не собирались делиться им со смертными. л и п Огонь, помимо всех прочих благ, которые он принес человеку, еще и удлинил день первобытного охотника. Когда дымные факелы и костры впервые вспыхнули в пещерах, где жили наши далекие предки, сразу род людской получил много дополнительных и нужных ему светлых часов для труда и размышлений. Возможной стала и п е щ е р н ы е ж и в о п и с и рассказы у костра, и обучение детей, и знакомство их с преданиями и традициями племени. с л о м осветив свои ж и л и щ е человек приобрел лишнее время для труда, искусства, и изобретений –